Глава 62. Денис. За прошедшие выходные Денис, по правде говоря, умудрился забыть о существовании Кати. Точнее, о существовании он помнил, а вот о ее претензиях на его тело успел забыть. Поэтому, когда девушка вновь начала к нему подкатывать, изрядно удивился. Катя улыбнулся, Денис, закатывая в печь тележку с противнями, полными булочек с корицей. «Я думал, мы обсудили все с тобой, а ты опять». «Да ничего мы не обсудили», — надулась девушка, косясь на печь. «Как ты тут работаешь, жуткое жарища». Вот и иди, а тут уж потечет. Я без туши, и не надо меня гнать. Уйду, когда захочу, но мне интересно, что за тетка была с тобой в пятницу. Какая еще тетка? Ну, тетка обычная, темные волосы, в хвост собраны, худая. Вы с ней по улице шли вдоль дома, где моя подружка живет. Пару секунд понадобилось Денису, чтобы осознать теткой Катя называет Лару. А, протянул он, интуитивно чувствуя, что нужно ответить нечто нейтральное. Это была мама девочки из группы Вовы, встретились случайно, пошли в сад вместе, а что? «Да просто», — протянула Катя многозначительно, «ты так старательно всем отказываешь, что я подумала, вдруг у тебя девушка есть. Правда, эта тетка, с которой ты шел в пятницу на девушку, как-то не очень тянет». «Кать», — вздохнул Денис, закрывая печь, «мне не нравится, когда ты незнакомого человека называешь теткой. Отвали, а? С кем я хожу, вот ни разу не твое дело». «Да ладно», — Катя поставила руки в боки и прищурилась, глядя на Дениса. Значит, трахаться — это мое дело, а получить капельку внимания сверху этого уже не мое. Боже, Денис чувствовал, что у него заканчивается терпение. Но хватит одна и того же по кругу перетирать, а? Да, один раз было, но больше я не хочу. И ты прекрасно знаешь, что все произошло по твоей инициативе. Не надо меня обвинять, я тебя не заставлял. А сейчас ты навязываешься, Кать. И тогда навязывалась, и дурак я был, что не смог отказаться. Подумал Денис, но вслух говорить не стал. Так, значит выдохнула девушка с какой-то страстной злостью. «Ну ладно». Развернулась и ушла, и почти сразу из-за угла выглянула Лена-формовщица, которая уже однажды предупреждала Дениса по поводу Кати. «Осторожнее будь, День», — сказала Лена, серьезно, не приближаясь. Она, как и многие его коллеги, избегала печи с ее вечным жаром. Катя та еще стервочка. Если обиделась, наверняка захочет подлянку какую-нибудь подстроить. «Да на что тут обижаться-то?» — недоумевал Денис. «Я ей ничего не обещал. Сама набросилась, и теперь какие-то претензии». «Это твоя логика мужская, а у нее наша женская. Не оценил ты ее, Она же к тебе снизошла с высоты своего положения». «Какого еще положения королевского?» «Да неважно», — хмыкнула Лена. «Главное, что не оценил. Это обидно. Если ты ее сильно зацепил, она постарается показать тебе, где находится твое место. Советую одному с работы пока не возвращаться, короче». Охрана нанять?» засмеялся Денис. Не верил он, что из-за такой ерунды Катя будет что-то плохое предпринимать. Не охрану, просто ходи от пекарни до автобусной остановки с кем-то из наших ребят, целее будешь. Ладно, посмотрим, — отмахнулся Денис.